Гай, институции, книга четвертая. Нам остается поговорить об исках. Если зададимся вопросом, в скольких родов бывают иски, то правильнее всего принять два рода исков, вечные и личные. Те, которые полагали, что исков, согласно родам спонсой, есть четыре рода, не обратили внимания на то обстоятельство, что некоторые виды исков пошли в состав родов что некоторые виды исков пошли в состав родов. Личным будет тот иск, который мы возбуждаем против того, кто ответствует или по договору, или из преступления. То есть личный иск бывает тогда, когда мы формулируем исковое прошение таким образом, что противник, ответчик, должен или передать, или сделать, или предоставить что-нибудь. Вечный иск имеет место тогда, когда мы заявляем и утверждаем, что физическая вещь наша или поднимается спор о том, что мы имеем какое-либо право, например, право пользования, право узу фрукта, прохода, прогона скота, водопроизводства, право просвета, то есть право требовать от соседа, чтобы он никоим образом не заслонял вида, вечным будет иск и тогда, когда он вследствие перемены действующих сторон, исца и ответчика, является отрицательным. При таком делении исков мы, очевидно, не можем требовать нашу вещь от другого таким образом, если окажется, что он должен дать, так как нам не может быть дано то, что наше. Конечно, нам дается то, что дается с той целью, чтобы оно сделалось нашим. Между тем вещь, которая уже наша, не может по второй раз сделаться нашей. Очевидно, что из ненависти к ворам, дабы они подвергались большей ответственности, принято, что воры сверх двойного и четверного штрафа с целью возврата вещи ответствуют еще поиску. если окажется, что они должны дать, хотя против них, может быть, предъявляем иск, в котором мы утверждаем, что вещь наша. Вечные иски называют еще виндикациями, а личные иски, в которых мы выражаем требование дать что-либо в собственность или сделать что-нибудь, называются кондикциями. Иногда мы предъявляем иск с целью получить вещь, иногда только для преследования наказания, в других случаях с той или другой целью. Для преследования вещи мы возбуждаем, например, иски из договора, Одно наказание преследуется иском воровства и иском об инеурия, а, по мнению некоторых, также посредством иска об имуществах насилия и мотнятых, так как в индикации вещи равной кондикции ее. Мы предоставляем иск для преследования как вещи, так и наказания в тех, например, случаях, когда предъявляем иск двойного вознаграждения против отрицающего свою вину. Это имеет место по иску об исполнении судебного решения, о взыскании с неисправного должника, уплаченных за поручителя денег, об умышленном вреде по Аквиле ему закону, Закон трибуна Аквиле был издан где-то около 286 года до нашей эры или на основании определенных вещей отказанных посредством формы присуждения. Кроме того, одни иски таковы, что предъявляются по точной исковой формуле, а другие имеют силу и значение сами по себе. Для того, чтобы это стало ясно, Необходимо прежде поговорить о законных исковых формулах. Иски, которые были в употреблении у древних, назывались «леги сактионос», потому ли, что были установлены законами, так как в то время не были еще в употреблении преторские дикты, которые ввели новые иски, или потому что в исковых формулах воспроизводились слова и выражения закона и поэтому считались неизменными, подобно тому, как и самые законы. Вот почему, если кто-то отыскивал вознаграждение за поврежденные виноградные лозы, называя их лозами, то отвечали, что он проиграл иск, так как должен был назвать лозы деревьями на том основании, согласно которому давался иск по поводу срезанных лоз, говорит вообще о подрезанных деревьях. Известный формализм легисекционных исков, когда малейшие изменения текста исковой формулы делало недействительным весь процесс был обусловлен не только неразвитостью процессуального права, как, впрочем, и вообще государственных конститутов архаического общества, но и особенным отношением римлян той эпохи к магии слова. Процессуальная формула воспринималась ими как своего рода заклятие, малейшее изменение текста которого делало магическую силу ничтожной. Здесь следует учитывать, что все право архаической эпохи было обречено в сакральную форму. По закону иск предъявлялся пятью формами – В сакраментальной форме, посредством требования назначить особого судью для разбора дела, посредством кондикции наложения руки и посредством захвата, задержания какой-либо вещи дружника. Сакраментальная этимология слова «сакраментум» связана со словом «сакрум» – «жертвоприношение», и, возможно, с глаголом «метеор» – «измерять», «определять». То есть дословно «сакраментум» означает «определение жертвоприношения». Это лишний раз свидетельствует о древности данного иска, его изначальной связи с сакральным правом. Форма была общей формой для разрешения разнообразных споров. Те дела, относительно, относительно которых закон не определял специальные исковые формулы, производились в сакраментальной форме. Прежде этот иск вследствие клятвенного обещания представлял опасность, высказывающему неправду. Теперь же опасным представлялся иск по требованиям определённой суммы денег по поводу спонсии, которой подвергался ответчик, отрицающий без основания свою вину и вследствие рестипуляции, которой подвергается истец, если он требует недолжное. Проигравший процесс уплачивал сакраментальную сумму как наказание. Эта сумма передавалась в государственную кассу, и в обеспечении исправной уплаты предоставлялись претвору не так, как теперь когда штраф с спонсии или стипуляции поступает в пользу стороны выигравшей процесс. Сакраментальный штраф состоял из 500 асов или из 50. По искам в 1000 и более асов взыскивалось 500 асов, по искам до 1000 асов 50 асов. Такой размер сакраментальной суммы был определен в законах 12 таблиц. Но если возникал спор по делам свободы раба, то тот же закон определял пользу, конечно, свободы, и в интересах тех, которые защищали права данного лица, ассерторос, чтобы закладная сумма не превышала 50 асов, хотя бы цена рова была самая большая. Впрочем, хотя бы все эти иски, так как ты отрицаешь, что я тебя вызываю в суд для представления сакраментальной суммы в 50 асов, ответчик также произносил, так как ты предъявляешь свое требование, и я этим лишен выгоды, то и я равным образом вызываю тебя в суд для представления залогов в 50 асов приходит при назначении судьи, но затем, когда стороны опять явились, им назначается судья. Законом Пинария время издания закона Пинария неизвестно, предположительно датируется V веком до н.э. Установлено, чтобы судья назначался сейчас Из предыдущего можно заключить, что если предъявлялся иск меньше, чем в тысячу асов, то обыкновенно вели спор с помощью сакраментальной суммы в 50. однако после назначения судьи тяжущиеся назначали для явки к судье третий день. Затем, когда стороны являлись к судье, то прежде чем защищать свое дело, они обыкновенно, вкратце, в главных чертах излагали ему дело. Это называлось обозрением спорного предмета, как краткое его изложение. При вечных исках вендицировались движимости и одушевленные предметы, которые только можно было доставить в суд перед претором следующим образом. Тот, кто виндицировал, затем схватывал вещь, например, раба, и произносил следующее. «Я утверждаю, что этот раб, согласно приведенному основанию, мой по Квирицкому праву, и вот я налагаю на тебя мой пруд». Причем он клал на раба пруд. Ответчик произносил также слова и делал то же самое. После того, как оба вендицировали, притор провозглашал: Отпустите этого раба! Стороны повиновались. Вендицировавший истец спрашивал противника. А этот, в свою очередь, спрашивал первого следующим образом: Прошу тебя сказать, на каком основании ты вендицировал? Тот отвечал: Я доказал мое право, как наложил пруд. Тогда тот, кто первый вендицировал, произносил. На случай, если ты незаконно виндицировал, я вызываю тебя на представление сакраментальной суммы в 500 асов. Противник также говорил, равным образом и я тебя. Конечно, если спор был о вещи, стоимость которой была меньше 1000 асов, то назначали залог 50 асов. Затем следовало то же самое, что происходило при личном иске. После этого претор разрешал пользу одного или другого вопрос виндиций то есть он присуждал владение вещью на время спора из-за собственности кому-либо из тяжущихся, которому и приказывал гарантировать противнику владение вещью, то есть ценность вещи и доходы с нее. Обеспечение исправной уплаты сакраментальной суммы получал от обеих сторон из соответчика сам претор, так как она поступала в государственную казну. Палочку или пруд – употребляли вместо копья, как символ законного доминия, так как полагали, что самая бесспорная собственность та, которую захватили у врага. Вот почему, при разбирательстве дел, в центумберальной коллегии выставлялось копье. Если вещь была такова, что без неудобств нельзя было доставить ее в суд, например, если это была колонна здания, стада какого-либо скота, то брали часть спорного предмета, А затем над принесенным предметом происходила мнимая борьба, как если бы на лицо был весь предмет. Таким образом, из стада в суд приводили или одну опцу, или козу, или даже брали шерсть животного, которую приносили в суд. От корабля и колонны отламывали какую-либо часть. Равным образом, если спор шел относительно земли, здания или наследства, то брали часть всего и приносили в суд. И над этой частью происходила виндикация, как если бы на лицо был весь спорный предмет. Из земли, например, брали глыбу ее, из дома черепицу. А если спор шел о наследстве, то равным образом брали из него вещь или какую-либо часть его. Не хватает двух листов. Наблюдали одинаковый способ принятия судьи и назначения срока, когда им должно было явиться для выбора судьи. В самом деле «кондитцера» значит на древнем языке «торжественно объявлять равно динантиаре». Таким образом, собственно, этот иск назывался «кондикцией», так как истец при этом обращался к противнику с торжественным объявлением, чтобы он через 30 дней снова явился перед судом с целью установления «индициум». Ныне же, не в собственном смысле, мы называем кондиции личный иск, в котором утверждаем, что ответчик должен нам дать что-либо в собственность, ибо в настоящее время по этому поводу не делается никакого торжественного извещения. Эта форма иска установлена Законом Силия и Кальпурния. Именно Законом Силия, Закон Силия о кондикции, датируется последней четвертью III века до нашей эры но не позднее 204 года до нашей эры Закон Кальпурии, наоборот, относится ко времени после 204 года до нашей эры Тыдынский датирует закон Силия 269, а Кальпурния 247 годом до н.э. Для взыскания по требованиям определенной суммы денег законом Кальпурния относительно всякого определенного предмета. Возникает, однако, важный вопрос, что вызывало введение этого законного иска если мы можем требовать передачи собственности чего-либо посредством сакраментальной формы или посредством требования особого судьи. Главным образом, посредством наложения руки, вели спор о тех вещах, при которых такое производство постановил какой-нибудь закон, как, например, по закону 12 таблиц, это имело место относительно осужденного судебным решением. Производство было следующее. Истец говорил, «Так как тебя присудили или обязали дать мне 10 тысяч сестерций, «И так как ты их, как следовало, не уплатил, то я вследствие этого по поводу десяти тысяч сестерций налагаю на тебя, осужденного, руку». И при этом он брал его за какую-либо часть тела. Осужденный по закону неправе был сбросить в себя руку и возражать с помощью исковой формулы, но мог представить заступника, который замещал должника и открывал процесс. Тот, кто не представлял заступника, отводился домой сцом, который связывал и сковывал должника. Впоследствии некоторые законы в известных случаях предоставляли для взыскания долгов по судебным решениям наложение руки на некоторых лиц. По закону Публилия закон иногда приписывается Прибейскому трибуну Публилию в пилону, предпочтительно относя его к 370 году до нашей н.э. Наложение руки принадлежало спонсору-поручителю против должника, за которого он заплатил долг, если сделанная уплата не была возмещена в продолжении 6 месяцев. Равным образом закон Фурия де Спонсу, возможно, закон Луция Пурия Камилла 344 года до нашей эры, допускал наложение руки на кредитора, который взыскивал с поручителя более, чем следовало с него по закону. И, наконец, множество других законов во многих случаях вели судопроизводство посредством самовольной расправы другие законы для многих случаев установили исковые формулы через наложение руки но безусловно без посредства индекса причем ответчик не приравнивался лицу осужденному судебным решением закон пурия например о наследстве давал ману с инжектионом против тех лиц которые получили в качестве отказа или по случаю смерти свыше тысячи асов хотя этим законом они не лишены права получать больше равным образом по закону марция Закон 351 -го года до н.э. «Манус инжектио» дана была должнику против проставщиков для взыскания полученных процентов. На основании этих и им подобных законов ответчик мог сбрасывать с себя руку и лично защищаться всякий раз, когда наступало судебное разбирательство. Истец в торжественной формуле иска не прибавлял слов «про жюдикато», но, назвав основания, по которому предъявлял иск, говорил По поводу этого предмета я на тебя налагаю руку. От меня не ускользнуло, что в торжественной формуле закона Пурия о наследстве стояли слова про жудикату, хотя в самом законе их нет. И это, по-видимому, сделано без всякого основания. Впоследствии некоторые законы в известных случаях предоставляли для взыскания долгов по судебным решениям наложение руки на некоторых лиц. По закону Публилия закон иногда приписывается Прибейскому трибуну публилию Пилону,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 Причем ответчик не приравнивался лицу, осужденному судебным решением. Закон Пурия, например, о наследстве, давал манус инжектионам против тех лиц, которые получали в качестве отказа или по случаю смерти свыше тысячи асов, хотя этим законом они не лишались права получить больше. Равным образом, по закону Марция, закон 351 года до нашей эры манус инжектио дана была должнику против проставщиков для взыскания полученных процентов. На основании этих и им подобных законов Ответчик мог сбрасывать с себя руку И лично защищаться всякий раз, Когда наступало судебное разбирательство. Истец в торжественной формуле иска Не прибавлял слов про жудикату, Но, назвав основание, по которому предъявлял иск, Говорил, «По поводу этого предмета Я на тебя налагаю руку. От меня не, от меня не ускользнуло, Что в торжественной формуле закона Пурия о наследстве Стояли слова про жудикато, хотя в самом законе их нет. Это, по-видимому, сделано без всякого основания. Но впоследствии закон Валия, закон Валия предположительно датируется около 190-м годом до н.э., либо, позд... либо позднее, предоставлено, что за исключением присужденного судебным решением и неисправного должника, за которого получатель уплатил деньги, всем прочим лицам, против которых предъявляется иск посредством формы наложения руки, сбрасывать ее с себя и защищаться лично, Таким образом, и после издания этого закона, присужденный судебным решением и должник, за которого получателю платил деньги, должны были представить заступника, и если не давали такого обеспечения, отводились в дом истца. Это соблюдалось именно так в течение всего времени, пока было в употреблении торжественной исковой формулы. Вот почему в настоящее время тот, против кого предъявляется иск для взыскания того, что было присуждено, или для взыскания уплаченных за поручителей денег, должен предоставить обеспечение в размере всей суммы возможного удовлетворения. Посредством задержания имущества должника предъявляется иск о некоторых делах по обычному праву, а других по закону. Обычаями введена была формула иска для претензий солдат. В обеспечении жалования солдатам позволялось взыскивать залог с того лица, которое обязаны уплатить в случае, если трибун, заведовавший кассой, не выдавал такового. Все деньги, которые давались солдатам в качестве жалования, назывались технически «АЭС-милитары». Дозволялось также брать залог в обеспечении тех денег, на которые должно купить лошадь. Эти деньги назывались «АЭС-экуэстро». Равно деньги на покупку и снаряжение. Точно так же позволялось задерживать вещи в обеспечении тех денег, на которые должно было купить ячмень лошадям. Эти деньги назывались Айескирдинариум равно деньги на содержание коня или лошадиный корм. Закон 12 таблиц назначил тот же порядок для взыскания покупной суммы в залог против того, кто не представит наемной платы за то вьючное животное которые кто-либо отдал в наймы с целью, полученные затем деньги, обратить в жертвенный пир. В оригинале законом установлено также взятие налога, например, законом «12 таблиц» против того, кто купит жертвенное животное и не заплатит его цену, также против того, кто не предоставит наемной платы за обычное животное, которое кто-либо отдал в займы с целью, полученные затем деньги, обратить на торжественный пир, то есть жертвоприношение». Примечание редактора сайта ancientrome.ru Затем цензорским законом предоставлена эта форма иска откупщикам государственных податей римского народа против плит, обязанных по какому-нибудь закону платить подачи. Во всех этих случаях предъявлялся упомянутый законный иск при соблюдении известных формальностей, и потому большинством принято, что и этот иск есть торжественная форма судопроизводства. Однако, по мнению некоторых юристов, это не легис актио, Во-первых, потому, что захват вещи совершался не в присутствии претора и в большинстве случаев даже в отсутствии противника, между тем, как при прочих исках можно было совершать задержание только в присутствии претора и при наличности противника. Во-вторых, потому, что захват мог быть завершен и в неприсутственные дни, то есть тогда, когда по религиозным причинам нельзя было производить судебных разбирательств. Но все эти судопроизводственные формы мало помалу вышли из употребления, так как вследствие излишней мелочности тогдашних юристов, которые считались творцами права, дело было доведено до того, что малейшее уклонение от предписанных норм и обрядов влекло за собой проигрыш тяжбы. Поэтому законом Ибуция издан где-то в первой половине II века до нашей эры и двумя законами Юлия, законы Юлия Октавиана Августа 17 года до нашей эры отменены эти торжественные иски и введено судопроизводство посредством формул. Только в двух случаях дозволено было применять законные иски, именно в случае вреда, которая грозит соседнему строению, то есть угрожающей опасности в том случае, когда центумвиральные коллегия, коллеги центумверов, то есть там уже Древнейший судебный орган, избиравшийся по куриям, видимо, уже в эпоху Ромала, эту коллегию иногда связывают с древнейшим сенатом Ромала, насчитывавшим как раз 100 человек, смотреть Фест Цинтумвер, страница 47 Л. Дионис II, 12 решает дело. В самом деле, когда стороны обращаются к суду Цинтумверов, то предварительно совершается сакраментальная формула перед городским или иностранным претором – Но по поводу угрожающей опасности никто не желает предъявлять иска посредством торжественной формулы, а скорее обязывает своего противника в силу стипуляции, предъявленной в эдикте. Это право гораздо удобнее совершение посредством задержания вещи явствует. Кроме того, в формуле, установленной для откупщика, содержится такого рода фикция, чтобы присудить ответчика к уплате такой же суммы денег, какую должен был бы прежде в случае взятия залога уплатить тот, от кого взят залог. Никакая, однако, формула не составляется по воображаемой кондиции. Будем ли мы требовать сумму денег или какую-либо определенную исследуемую нами вещь, мы утверждаем, что эта самая вещь должна быть нам дана, и не основываем наши личные претензии на фикции. Ясно, что те формулы, в которых мы утверждаем, что нам должны дать деньги или какую-либо вещь, имеют сами по себе значение. Таким же свойством отличаются иски о безвозмежно суженной вещи, иск фидуциарный, иск по поводу ведения чужих дел, бесполномочия и другие бесчисленные иски. Кроме того, в некоторых формулах находятся фикции другого рода. Например, когда тот, кто на основании эдикта потребовал владения наследством, действовал как наследник, а так как этот последний вступает в наследство вместо покойника по претерскому, а не по цивильному праву – то он не имеет прямых исков и не вправе утверждать, что принадлежало покойному. Равным образом он не может утверждать, что ему должны дать то, что следовало дать покойнику. Таким образом, как пиктивный наследник, он предъявляет свои претензии следующим образом. Такой-то назначается судьёю, если вы в том случае, что Авал Агерий то есть сам истец, был бы наследником Луция Тиция, такая-то земля, о которой здесь ведется дело, должна была бы принадлежать ему по праву квиритов, то ты, судья, присуди эту землю, а? Если уже спор идет о долге, то с помощью подобной фикции личные требования предъявляются следующим образом. Когда кажется, что на мере должен дать Авлу Агерию десять тысяч сестерций – то ты, судья, присуди НН, уплатить эту сумму, а если же нет, то оправдай НН. Равным образом, покупатель имущества с публичного торга действует как пективный наследник, но иногда он предъявляет иск и иначе, именно составив интенцию от имени того, чье имущество он купил. Он обращает кондемнацию на себя, то и чтобы противника его присудили дать ему от имени продавца все, что этому противнику принадлежало, или что ему должны были дать. Этот Питыско называется Рутилианским, так как он установлен Претором Рутилием. Претор Рутили Руб – известный римский юрист второй половины второго начала первого века до н.э., ученик философа Панетия и юриста Публия Муция с Циволы, друг Лилия из Цепиона, консул 105 -го года до н.э., Осужденный изгнание в 92 году до н.э. остаток дней прожил в городе спирни, который, как говорят, вел продажу имущества с публичного торга, упомянутый же ротыска, иска, который предъявлял покупатель, становляясь по фикции наследником, называется Сервиана. Точно так же давность, предполагается истекшую в том иске, которое называется Публициевым. Он именно предоставляется тому, кто, не успев еще приобрести на основании давности вещи, переданные ему на законном основании, отыскивает ее судебным порядком, лишившись владения ею. Ибо, так как он не может требовать ее, как принадлежащую ему по праву, то предполагается, что он приобрел ее в собственность на основании давности, и таким образом, как будто бы сделавшись собственником по Квирицкому праву, он, например, формулирует свое исковое прошение следующим образом – «Ты да назначит мне судью!» — демонстрация. «Если раб, которого АА в лагере купил, и которому он передан!» — фикция. «Должен был бы принадлежать а по праву к квиритов, как скоро он провладел бы им в течение года!» — кондемнация. «То ты судья, осуди, а Анен, ответчика! Если же у не окажется, то оправдай его!» Равным образом предполагается римское гражданство у иностранца. «Если от имени его предъявлялся иск...» или когда против него вчиняют тяжбу. Установлен иск, если только вообще справедливо распространять действия этих исков на иностранцев. Когда, например, иностранец проявляет иск, или против него вчиняется иск о краже или о содействии к советах при совершении воровства. Против иностранца формула составляется таким образом. Такой-то назначается судьей, если окажется, что Дионом, сыном Гермея, или благодаря его помощи и советам совершена кража золотой чаши у луца и за что следовало бы его, если он римский гражданин, присудить за убыток в качестве вора и прочее. Точно так же, если иностранец предъявляет иска крадства, то он считается по фикции римским гражданином. Точно так же, если иностранец предъявляет иск по аквилиему закону о вреде нанесенном чужому имуществу, или если против него возбуждают иск, то судебное решение должно быть произнесено в предположении, что он римский гражданин. Кроме этого, мы иногда предполагаем, что наш противник не подвергается уменьшению правоспособности. Ибо, если лицо, вступившее с нами на основании договора, обязательное отношения, подвергается умалению правоспособности, например, женщина вследствие КМЦ, мужчина вследствие усыновления, то наш долг погашается согласно с постановлениями цивильного права. И нельзя прямо утверждать, что он или она должны нам дать что-нибудь. Но для того, чтобы от их воли не зависело уничтожить наше право, Введен против них аналогичный иск после восстановления правоспособности. То есть в этом иске предполагается, что эти лица не подвергались умолению правоспособности. Главные части исковых формул суть следующая. Краткое изложение фактов, вызвавших процесс изложение требований истца уполномочений судьи на присуждение сторонам какой-либо вещи в собственность Уполномочение судьи на осуждение или оправдание ответчика Кандемначева. Демонстратио есть та часть исковой формулы, которая вставляется с тем, чтобы указать вещь, о которой идет спор. Например, следующая часть формулы. «Так как Авл Агерий продал Нумерию Нигидию раба» или «По поводу того, что Авл Агерий оставил на сохранение у Нумерия Нигидия раба». «Интенция» есть та часть формулы, которая выражает притязание истца. Например, следующая часть формулы. «Если окажется, что Немерий Негидий должен дать Авлуагерию десять тысяч сестерций». Главным образом следующее. «Все, что Немерий Негидий, как окажется, должен дать сделать Авлуагерию». Затем следующее. «Если окажется, что раб-стих принадлежит Авлуагерию по праву квиритов». От «Юдикатио» есть та часть судебной формулы в которой судье представляется присудить вещь какой либо из сторон, если, например, между сонаследниками идет спор о дележе наследства, или между соучастниками о дележе общего имущества, или между соседями об установлении границ, эта часть гласит «Сколько следует присудить, столько ты, судья, присуди тому, кому должно», на основании которой судья уполномачивается осудить или оправдать ответчика, например, следующая часть формулы. Судья, присуди намерие Нигидия уплатить Авлу Агерию, десять тысяч сестерцей. Если же долго за намерием Нигидием не окажется, то оправдай. Затем следующее Судья, присуди намерие Нигидии, уплатить Авлу Агерию, и прочее, так что слова только десять тысяч не прибавляются. Однако не все эти части находились одновременно во всех формулах. Попадается только одна какая-нибудь часть, а других нет. По крайней мере, Иногда находится только одна интенция, как при потенциальных исках, в которых, например, разбирается вопрос, свободен ли данный раб, как велико приданное и многие другие демонстрация, адюкция и кондемнация – одни никогда не встречаются, так как демонстрация без интенции или без кондемнации не имеет никакого значения. Равным образом, кондемнация или адюдикация не имеют никакой силы без интенции, и поэтому они одни никогда не употребляются. Но те формулы, в которых идет спор о праве, мы называем формулами «in use каковы те, в которых мы утверждаем, что такая-то вещь принадлежит нам по куирицкому праву, или что нам следует что-либо дать, или что должны решить спорный вопрос об убытке, нанесенным нам вором. Вот те формулы, в которых интенция есть юрис Цивирис. Прочие формулы мы назовем основанными на фактических отношениях. Это такие, в которых нет такого составления интенции, но вначале, после того, как был назван известный пакт, прибавляются слова, которым судье дается власть осудить или оправдать ответчика. Такова формула, которую пользуется патрон против польноотступника, который патрона призвал в суде вопреки преторскому эдикту. В этой формуле сказано так. Такие-то назначаются посредниками. Если окажется, что какой-то патрон назван в суде вопреки эдикту такого-то претара, таким-то вольноотпущенником такого-то патрона, то рекуператоры присудите того вольноотпущенника уплатить тому патрону, уплатить тому патрону 10 тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдайте. Так же и прочие формулы, подходящие под рубрику а вызови в суд». Составлены инфакту, то есть основаны на фактических отношениях, например, формула против того, кто, будучи призван в суд, не сам не явился, не предоставил поручителя, главным образом формула против того, кто насильно устранил лицо, призванное в суд. Одним словом, у претера выставлялось по общеобщее сведения множество других судебных формул такого же точно рода. Но в некоторых случаях претер предлагает истцу формулу, составленную и in иньюз, и инфактум, например, при иске о поклаже из судя. Формула in иньюз концепта составлена была примерно в следующих выражениях. Такой-то назначается судьёю, так как Авол Агерий оставил на сохранение у Немерия Нигидия серебряный стол, о чем именно здесь теперь между ними идет спор, демонстратио, то ты, судья, присуди с нумерия негидия пользу Авла Агерия, если тот не возвратит вещи столько, сколько нумерия негидия должен был дать и сделать Авлу Агерию по доброй совести. Если же сказанного не окажется, то оправдай, Кондемнатию Формула, составлена, инфактум, такова». Такой-то назначается судьею. Если окажется, что Авлагерий отдал на сохранение Нумерию Нигидию серебряный стол, который злоумышленно Нумерия Нигидия не возвратил Авлу Агерию, то ты, судья, присуди Нумерия Нигидия к уплате в пользу Авлагерия столько денег, сколько эта вещь стоит. Если сказанного не окажется, то оправдай. Подобным образом составлены формулы для договора с судом. Во всех формулах, которые имеют кондемнацию, она предписывает денежную оценку. Итак, если мы отыскиваем в суде какую-либо вещь, например, землю, раба, одежду, золото, серебро, судья принуждает ответчика не к выдаче самой вещи, как это было прежде, но, сделав оценку спорной вещи, присуждает ее к денежной плате. В кондемнации указывается, судья, или определенная сумма денег, или неопределенная. Кондемнация на определенную сумму денег бывает, например, той формуле, в которой требуем определенной денежной суммы. В конце формулы сказано так. «Судья, присуди Сумерия-Негидия, пользу А в лагере 10 тысяч сестерций. Если не окажется, то оправдай». Кондемнации на неопределенную сумму бывает двух видов. Одни сопровождаются некоторым обозначением максимума взыскания – что называлось «проэппенитио», а на обыкновенном языке «таксатио», если, например, требуем чего-нибудь неопределенного, то в такой формуле в конце говорится так «Судья, присуди на вере Энегидия уплатить Авлу Агерию только 10 тысяч сестерций, если не окажется, то оправдай». Или кондемнация бывает неопределенная и неограниченная никаким максимумом. Например, если мы отыскиваем вещь как нашу от временного владельца, То есть, если представляем вечный иск или требуем представления известной вещи. В этой части так сказано. «Сколько вещь будет стоить, столько судья. Присуди намерение Идию уплатить тому же. Если не окажется, то оправдай». Итак, что означало бы это? Ведь если судья присуждает, то он должен присудить ответчика к уплате определенной суммы, если бы даже сумма не была определена в кондемнации. Если кондемнация составлена на определенную сумму денег, то судья должен заботиться о том, чтобы не присудить к уплате большей или меньшей суммы, чем указанная в формуле. В противном случае, он ответствует перед сторонами за свой неправильный приговор. Если кондемнация сопровождалась указанием максимума, то судья не должен присудить больше, чем указано. В противном случае, он точно так же делает ответственным. Присуждение к уплате меньшей суммы допускалось. Если максимум взыскания не определен, то судья может присудить, сколько пожелает. Вот почему тот, кто получает формулу, должен указать, чего он требует, и судья связан только определенную кондемнацию. Да и тот, кто предъявлял иск, не получает во второй раз той же самой формулы и должен к кондемнации назначить определенную денежную сумму, которую требует, чтобы не получить меньше, чем желает». Если кто-нибудь в интенции заявлял больше, чем ему следовало, то он проигрывал свое дело, то есть терял вещь и не был восстанавливаем претером прежнее положение, за исключением некоторых случаев, в которых претер не допускает, чтобы все исцы терпели убыток по причине его ошибки, ибо претер приходил на помощь лицам моложе 25 лет, как в этом, так и в других случаях. Излишнее требования можно заявлять относительно четырех случаев по отношению к вещи, времени, месту, причине. В отношении вещи, если кто, например, требует 20 тысяч, вместо следуемых ему 5, или когда тот, кому принадлежит часть вещи, будет домогаться ее целостности или большей части, в отношении времени, если, например, тот, кто стипулировал к определенному сроку, требует раньше. По отношению к месту, например, когда кто стипулировал платеж в определенном месте, требует другому, не упоминая этого места. Если я, например, стипулировал в такой форме, «Обещаешь ли ты мне десять тысяч сестерцей в Эфесе? Затем буду, безусловно, требовать примя таким образом, если действительно ты мне на основании стипуляции должен дать десять тысяч сестерцей. Требование мое считается больше потому, что лишаю обещавшего той выгоды, которую он бы имел, платя в Эфесе. Эфес – греческий город Карии на юго-западе Малой Азии. Однако в Эфесе я буду вправе требовать безусловно, то есть без предъявления места». По отношению к причине, домогается большего, например, тот, кто в формуле интенции не признает право выбора должника, который этот имеет силу обязательства, если, например, кто-либо так стипулировал. «Обещаешь ли ты дать десять тысяч сестерций или раба стиха?» Непременно одного из этих двух. Хотя бы он требовал того, что меньше, однако он, по-видимому, требует большего, так как иногда противнику легче доставить то, чего не требует». Подобным образом, если кто стипулировал относительно рода, а затем требует вида, например, если кто вообще стипулировал пурпур, а впоследствии требует специально тирейского пурпура,